Глава тринадцатая Что произошло? Халита была в замешательстве, ведь в отличие от Смайла, девушка более подвержена эмоциям. В ней, конечно же, сильная тяга к садизму, но вот мазохизм точно не про неё. «Я не успел тебя спасти, вот что произошло». Я произнёс эти слова, просто пожимая плечами, словно ничего страшного не случилось. «Как всё запутано». «Другой мир, скачки в точке сохранения. Настоящая ли я после всего этого?» «А есть разница. Считай это перерождением. Награды за то, что вчера поправила свою левую колготку и не сломала психику какому-нибудь местному, нецелованному юноше». «А тот ублюдок всё ещё жив?» «И здоров. Зачем мне лишать тебя месте Можешь хоть сейчас идти и нести воздаяние за все его грехи. И отца его тоже раздавим. Сама понимаешь, почему». «Мои силы со мной?» Вокруг девушки заколыхалась тьма. Она проверила свои способности, не дождавшись от меня ответа. В полном объёме. «Найкрос нам всем вернул способности. Осталось только Пимрока вернуть, и семья будет в сборе». «Ненадолго. Уверен, что не только у тебя есть мечты. Думаю, Дир тоже хочет чего-то для себя». «Найкрос, подожди. Как ты можешь быть таким спокойным после всего, что с тобой произошло? Столько невероятных чудес. У меня это в голове не укладывается». «Халита, есть одно решающее свойство, что отличает меня от тебя. Это мнение. Сумеешь угадать?» «Не думаю. Какое мнение?» «Мне насрать на реальность. Я ложил на истинных с престолами. Мне до фонаря весь мир с его удивительными вещами. Мне плевать на всё, кроме вас. И именно поэтому оно всё недостойно особого внимания». «Ты решил остаться здесь, в симуляции?» «Да. А ты, полагаю, нет?» «Тот мир настоящий, а этот фальшивка...» Я не хочу прожить свою жизнь в нарисованной локации, какой бы реалистичной она ни была. А месть? Для меня желание Халиты стало неожиданным. Я не думал, что после получения моих воспоминаний о том мире девушка станет противен этот. И тем более она сразу же огласила свою позицию. Кара их настигнет, обязательно. Сегодня же пойду по их душе. Но, дорогой, мне это действительно нужно. А каждая секунда промедления — это потерянные месяцы. Пока он получит сообщение, пока примет меры, пройдут года. Мы ещё успеем насладиться друг другом, тем более ты всегда можешь откатить симуляцию в точку сохранения, где снова встретишь меня». «Хорошо, я уважаю твоё желание и немедленно отправлю ему сообщение». Говоря это, открыл интерфейс редактора и набрал текст, где указал причины и просьбу о помощи. Честно сказать, я не уверен, что Жестянко увидит послание, а если и да, станет тратить своё время. Скорее всего, он просто проигнорирует просьбу, он уже выполнил свою часть сделки и в нас больше не нуждается. «Тем более сейчас, когда мои сателлиты снова часть меня. Они барахтаются где-то отдельно. Я бесполезен. Я обычный бот этой симуляции, исправленный им же сознание. «Готово», — сунул просьбу во все места, куда смог дотянуться отсюда. «Но в ближайшие пару лет результата ждать не стоит». «Этого хватит. А теперь давайте вернём семью Дира. Девушка вскочила с места и тут же перешла в боевой режим. «А чего его возвращать?» Удивился я её энтузиазму, и вместе с этим просто разорвал пространство прямо к Пемброку. То есть точно так же, как поступил с Халитой. Найти пса не составило труда. Помогла память самого Пемброка, который загрузил в меня Смайл, то есть я знал, где находится его дом. Знания вместе с умениями тоже вернул ему, добавив к возможностям еще ищу Марева. Пришлось сделать его администратором, чтобы система пропустила типа аугментации для псионика. «Давай только без твоих выкрутасов. Мы все преодолели, и можем теперь спокойно посидеть». Сказал я ему, читая мысли пса, а ведь там мало нормальных аппетитов, мелькало. Несмотря на то, что Пемброк смотрел на меня как обычная собака, я выслушивал поток ругани, где он уделил истинным особую часть. Основной посыл пса был вполне понятен. Дир желал лично забрать жизнь каждого, оставшегося в живых, кто посмел его тогда убить. И это несмотря на то, что память тех событий не сохранилась, только итоговый результат. «А после? Что ты будешь делать после всего этого?» На истинных свет клином не сойдётся. «Неважно. Об этом я подумаю после. Главное, дообычи не упустить. Это ясно?» «Более чем. Ну что ж, переспим у меня или займёмся делом немедленно?» Мне, само собой, хотелось отдохнуть. Слишком я много чего пережил. Однако остальные могут и гореть энтузиазмом. Особенно Халита хочет действовать прямо сейчас. Вон до сих пор сидит и светится, словно гирлянда от эффекта боевой формы. «Я сразу пойду!» Девушка сжала кулаки. Их была тьма. Да, её уже не переубедить. «Тогда поторопись, он может уехать в любой момент». Я разорвал пространство к дому её бывшего парня, и Халита немедленно перешла на ту сторону, после чего я схлопнул портал. «Пускай развлекается, там никто не в силах с ней справиться». «Наши дела требуют больше времени, особенно моё. Поэтому можешь тоже идти. Всё равно вопрос с истинами нужно решить в короткие сроки. И с бомбами тоже. Будет нехорошо, если они захотят попробовать подорвать одну где-то здесь». «Я тоже так думаю». «Тогда не скучайте. Да, как найду одного из них, я обезврежу, заскочу за тобой». Последние слова предназначались Диру. В отличие от Халиты, я просто вышел из дома и направился по дороге в направлении центра. Следовало некоторые вещи обдумать, прежде чем рваться в бой. Истинные не дураки, очень далеко не дураки. Они уже боролись с создателем симуляции и смогли держаться некоторое время против него. Я, само собой, допускаю мысль, что тот был несерьёзен. Но, имея дело с ними, лучше отталкиваться от осторожности. Подготовка позволит справиться даже с превосходящим по силе противником. Слова, сказанные жестянкой, любые слова, что я от него слышал, имели смысл. Это его особенность. Он ничего не сказал бы впустую. Просто так сотрясать воздух – это не про него. Так что, если было озвучено, что я могу умереть, значит, такое возможно, невзирая на мои статы, задранные до самого потолка. Из этого выходит простая истина. На истинных не стоит идти в лоб. Калиха я одолел, потому что он был один. Этот хрен даже не представлял, кем я стал и на что был способен. Поэтому удалось застать года врасплох. Второй раз такой трюк не сработает, ведь их план провалился. Эра отчаяния была отменена, а значит, эволюция теперь пойдёт другой дорогой. Что они могут предпринять? Само собой, сперва захотят поинтересоваться у Калиха, отчего его подопечный отбросил коньки. То есть они придут сюда, возможно, всем табором. И что же они увидят? А увидят они меня, собаку и Халиту. Конкретно Дир умудрился стать администратором, хотя в созданном ими событии он не победил. Как так вышло и почему Калих не выходит на связь, станут первыми вопросами. Говоря простыми словами, личности, считающие себя владыками этого мира, будут в некотором замешательстве. И, скорее всего, на всякий случай, они предпочтут избавиться от меня. Это было бы логично с их стороны. Как и ожидалось, они решили не тянуть, объявившись всем табором. Все одиннадцать щей. Да, одного не хватает, ведь я его благополучно упокоил, земля ему бетоном. А вы, я гляжу, не торопились. Одиннадцать разрывов пространства. Я прямо почувствовал, как скрипит полотно реальности от такого количества аномальных дыр. И они все совершенно не желали приходить с миром. Каждый тащил с собой по две ядерные боеголовки. Если всё пойдёт не по их плану, «Этот населенный пункт снесёт вместе с Питером и его областью. Возможно, и до Европы достанут». «Найкрос, мы спрашиваем, ты отвечаешь. Или смерть?» «Без проблем. Я в вашем распоряжении». Им неведомо, что в моих силах перестроить законы симуляции. Иначе бы уже подорвали боеголовки, превратив всё вокруг в пепел. «Расскажи, что поведал о тебе твоё божество». Голос говорившего был усилен. Казалось, что он не говорил, а словно вещал, снизойдя к смертному. Слишком много пафоса и явный перебор с интонациями. Если он хотел меня впечатлить, то у него это явно не получилось. «Я бы попросил не трогать моего бога. А если ты прокалиха, то он сдох. В отличие от этих, я, подключившийся к симуляции, игрок с правами редактора. Так что не имеет значения, насколько они сильны. Их мысли для меня в открытом доступе. А вот я для них закрыт». Как и ожидалось, после сказанных слов они приняли меры предосторожности и попытались сковать меня дымом. От всех одиннадцати пошли давление высших, или что-то ещё сильнее, а ядерные заряды были готовы рвануть. Мысли истинных сошлись в одном мнении. Раз я жив, а калях нет, то причина его смерти во мне, как и отмена новой эры. Само собой, я не стал позволять им себя обезвредить. И вместо этого ответил тем же. Мой дым с лёгкостью справился с их вариантами, а давление высшего нивелировало воздействие таких же способностей. Вопрос с ядерными боеголовками решил тоже весьма просто. Достаточно было испортить на всех детонатор. Под ускорением это вышло практически незаметно. Впрочем, истины всё равно смогли уловить мои действия, ведь и наши статы были на одинаковом уровне. «Я говорил создателям симуляции!» — крикнул я так, чтобы меня услышали. «Увы, но справиться с ними я сейчас не смогу, не со всеми одновременно, поэтому будем хитрить». Как и ожидалось, они заинтересовались сказанными мною словами, ведь это многое объясняет. Точнее, этого достаточно, чтобы вызвать у этих людей множество догадок. говори чего Отчего-то говорил только один из них. И, кстати, семеры решили сбежать. Они разорвали пространство и перешагнули каждый в своё укрытие. Прочитав их память, я сильно удивился количеству возможных убежищ. За всю свою жизнь они сделали их такое огромное количество, что это даже меня удивило. Охотники более не придут в этот мир. Создатель забрал его у предыдущих владельцев. И теперь мы сами по себе. Точнее, вы сами по себе до тех пор, пока я не умру. Ведь стоит мне погибнуть здесь, я умру и в реальности. После этого симуляция прекратит своё существование из-за ненадобности». «Ты бывал в том мире», — скорее констатировал истину, чем спросил. «Значит, туда можно попасть». «Нельзя. Создатель ядра симуляции — враг номер один властей реального мира. А репликантов из этого мира уничтожают на месте. Однако не это главная проблема, ведь уговорить его сделать вам тела не получится». Ему нет до этого мира дела. Он оставил меня в капсуле, подключив к симуляции, и ускорил время здесь по отношению к реальному миру в сотни раз. Так что даже попросив его, ответа ждать придётся столетиями. Сколько этому миру отпущено время? Не знаю, пара тысяч лет точно. А дальше зависит от системы жизнеобеспечения. Технологии там скакнули далеко вперёд. Космос покорили, смерть победили, сменив её обычной потерей физической оболочки. Так что тут не ясно. Кто теперь ты для этого мира? Как вы уже поняли, некоторые ваши возможности урезаны. Это моих рук дело. И теперь я вам говорю, живите как хотите, хоть свои кластеры заливайте кровью, а в мой не лезьте и никому не давайте лезть. Не тебе указывать, что нам делать!» Разозлился этот тип и тут же упал на землю, лишивший своих способностей. Так как остальные поддерживали его мнение, то их я также обнулил, разве что статы оставил прежними. Собственно, с ними я ничего поделать не мог ведь это индивидуальность поддержкой системы, а вот способности лишь привилегии. И «Именно мне и только мне», заявил я, продолжая воздействовать на них давлением высшего. «Само собой, их параметры полностью подавляли негативный эффект». «Меняйте свои взгляды, вы более не владыки этого мира». Мои слова эти четверо пропустили мимо ушей. Ведь произошло немыслимое, их лишили способностей. Ведь это самое страшное, особенно для таких древних существ». Они были на вершине даже среди себе подобных, и тут в один момент потеряли всё. «Верни!» — завопил один из них, практически теряя рассудок. В голове его была настоящая каша сменяющихся картинок и эмоций. Только я хотел сказать, что это необратимо, как вокруг всех истинных проявились раскалённые челюсти, которые в тот же момент сомкнулись, вызвав столб пламени. Под удар Дера попал только один, причём именно тот, кто сошёл с ума. «Ну, кто бы сомневался!» Вздохнув, произнёс я, падая назад, прямо в проявившееся за мной кресло. Пемброк буквально вылетел из темноты, а за ним следом в каждого истинного, словно шарапанель, полетел всякий тяжёлый мусор. Камни, инструменты, запчасти, колёса и тому подобное. Всё, что пес успел собрать с округи. Один залп и место, где только что стояло несколько человек, превратилось в мусорную кучу на перепаханной земле. Истины из тех, кто сохранил холоднокровие, избежали попадания всех снарядов а вот свихнувшийся даже не уворачивался, принимая всё направленное на него, причём без каких-либо повреждений. Словно неразрушимый объект, он сидел опалённый и неотрывно смотрел на меня. И только после окончания обстрела его взгляд устремился на Пимброка, что стоял, развивая в стороны больше десяти щупалец марева «Уходите, кто хочет», произнёс я, разрывая пространство за спинами истинных. «Оставшиеся рискуют умереть. Он на вас очень зол». Пимброк не собирался их отпускать. Все перед разрывами пространства объяло пламя, причем горело даже то, что было на той стороне. Ведь и не понимает пес, что любой из них, даже без способностей, сможет в легкую разорвать его. А вот я понимаю, и истинные тоже. Я закинул всех истинных в разрывы пространства, воспользовавшись телекинезом, прямо через пламя, зная, что оно им никак не навредит. Вместе с этим почувствовал, они легко могли воспротивиться, если бы захотели, однако не стали этого делать. Перед тем, как прорыв пространства закрылся, до меня донеслось несколько их мыслей. Они расскажут остальным о случившемся и примут меры, скорее всего, кардинальные. Мне не поверили, считая, что я перебежчик к охотникам. Одного этого достаточно, чтобы всё остальное сказанное мной считать бредом. То есть, по их мнению, мир по-прежнему в руках охотников. А ещё у них появился очень могущественный враг, которого нужно как можно быстрее прихлопнуть. Другого выхода я не видел. Мне пришлось запретить и разорвать пространство, чтобы ограничить действия истинных. Я всё ещё не был уверен, что смогу пережить ядерный взрыв. Точнее, не так, я его переживу, как и любой пользователь какого-либо доступа. Однако подрыв ядерной боеголовки вызовет резонанс в мире, и это ничем не будет отличаться от отчаяния Пламя, созданное Диром, взметнулось вверх и словно живое устремилось к истинному. А тот, в свою очередь, рванул вперёд, но наткнулся на преграду непреодолимого дыма. Ударившись об него и поняв, что сходу его не преодолеть, Начал с ужасающей скоростью пробивать себе путь. И у него это получалось. Он буквально пробивал себе дорогу. Каждый его удар рассеивал некоторую часть дымовой завесы. И та не успевала восстанавливаться. Пемброк явно сдавал позиции. Ведь ни огонь, ни любая другая атака на истинного не действовали. Ему было буквально плевать на всё. Щупальца развеялись, словно парни в силах преодолеть разницу в параметрах между этими двумя соперниками. Я понял, что если я не вмешаюсь, Пемброк проиграет. Характеристики Дира слишком малы, его банально задавит голой силой. «Не мешай!» Дир выкрикнул это, когда я уже вставал со своего места, готовый превратить этого истинного в кровавое облако. Гордо пёс хотел лично, своими силами разобраться с одним из мерзавцев, посмешивших убить его, и он понимал, что шансов-то у него и нет, не с такой разницей в силе. Сейчас, несмотря на бессмысленные попытки Пимбрука сражаться, Я вспомнил себя прежнего, когда ещё думал, что могу на равных сражаться с истинами. Как же я был наивен. Они даже серьезными не были, они не считали меня одним из своих и могли прикончить в любой момент. Вон Диро тоже администратор, и пусть у него только А-доступ, но его теснит человек без способностей. А все одиннадцать истинных имеют задранные под потолок характеристики. Я не стал ждать, пока Пемброка размажут, словно муху. Я вступил в бой, никого не спрашивая, переместившись за спину истинному. Он почувствовал меня и, разворачиваясь, хотел достать и размашистым ударом, но мой призрачный удар развернул его обратно, ломая локоть. Наши параметры с ним одинаковы, однако способности делают меня намного опаснее. Параметры, задранные до предела, позволяют двигаться с максимальной для этого мира скоростью. Причём этот предел имеет разную величину в зависимости от объекта. Максимально возможная скорость только у света, поэтому истинный просто не успел заметить мою атаку. Точно так же, как я, сломал ему ещё много других костей не обращая внимания на крики Пемброка. И когда перед собакой упало обезвреженное тело, мне пришлось выслушивать про себя ещё много неприятных слов. Ну, точнее, они должны были быть неприятными, но я чувствовал лишь тепло. Диры такой же, как и раньше. Был упрямым до крайности. Он не принимает поблажек, особенно когда дело касается гордости. «Да, да, я мог тебя воскресить. Мне доступны все возможности, которые были во время игры, включая предвидение. Только вот ты реально думаешь, что я захочу снова видеть твою смерть?» «Я тебе кусок имбы. Разве не понятно, сказал? Это была моя добыча. Умер бы столько раз, сколько потребовалось, пока не прикончил бы его». «Правда? Ну давай покажи мне, как ты его упакуешь. Обещаю, если сможешь это сделать, следующий враг будет полностью твой». «Прелестно! Помни, ты дал обещание». «Да, ага, дерзай, я посмотрю». Вернувшись в кресло, стал смотреть, как Пимброк пытается добить истинного. Дир быстро сообразил, что все его атаки не оставляют даже царапины на коже уже полудохлого врага. Но как он ни старался, какие бы методы ни использовал, всё было бесполезно. Со стороны это выглядело, словно ребёнок хочет водой из ведёрка навредить булыжнику. Следы есть, а толку никакого. Деру не пробить кожу истинного. Не просто не пробить, даже как-то навредить не сможет. «В чём дело, почему не выходит?» «Его параметры выше твоих в десятки раз. Система не даст навредить ему». «Ты для этого слишком слаб». «И что теперь делать? Ты же обещал мне, что я их прикончу». «Я обещал, что обезврежу. Вот обезвредил. Делай с ним что хочешь». «Не получается? Нам нужна новая договорённость. Если желаешь его смерти от своей суровой лапки, придётся слушаться меня во всём и не упрямиться». «Я хочу их всех прикончить, а не только его одного». «А они все такие, и тебя я сделать таким же могущественным не могу». Такими возможностями обладает только создатель ядра, а не вшивый редактор. «И чего ты хочешь? Говори уже!» «Не все будут твоими жертвами, но половину умрёт от твоего удара. Это я обещаю». «Идёт!» «Ты, как всегда, очень быстро принимаешь решение», сказал я ему, вставая и перемещаясь к телу истинного. «Чтобы твои атаки достали его, нужно просто ударить по слабому месту». Говоря это, я сорвал с истинного скальп, а после вскрыл череп, оголяя мозг. Без способности это сделать было бы невозможно. Слишком прочная шкурка у прокачанного за тысячи лет парня. Всё, теперь он намного уязвимее. Дважды приглашать Дира не пришлось, он сразу же атаковал пламенем. А после того, как у него ничего не получилось, добавил ему в черепную коробку воды, после чего в одно мгновение ту испарил. И делал так до тех пор, пока истинный не свалился мёртвым. «Ну вот и чудненько. А теперь давай убираться отсюда, а то устроили мы шоу». Так как потасовка была посреди улицы, местные жители вызвали полицию, и та уже была на подходе. И там не одна патрульная машина приближалась, а целый кортеж. Подхватив Дира, прыгнул в темноту, а после этого на месте боя взметулся столб пламени, превращая все улики в пепел. Теперь показания можно получить только из уст очевидцев, а они мало что видели. Точнее, мало из того, что поддаётся здравому смыслу. Индейственная пемрок очень примечательная собака, тем более таких пород в этой глуши очень мало. «Наверное, вообще лишь он один представитель своего племени в этом посёлке. Из-за него на нас выйду довольно быстро, так что этой же ночью придётся уезжать. А разорвать пространство я не могу, ограничения на меня действуют, так что красиво свалить в закат не получится». Дома нас ждал только Смайл, но и тот спал, развалившись на кровати. Дир решил к нему присоединиться, сказал, чтобы его разбудили только когда отправимся в путь. «Я же сообразил себе кофе и стал ждать Халиту». Пока её не было, прикинул варианты, где можно оставить своих. Пока я истребляю истинных. И по всему выходило, что лучшим решением будет закинуть их куда-нибудь в океан. Сложность состоит именно в перемещениях истинных. Ведь чтобы их найти, мне понадобится снова включить возможность разрывать ткань пространства. Это станет игрой в догонялки. Они убегают, огрызаются, а я их догоняю и давлю. В такой вакханале будет нехорошо, если мои погибнут от простого недосмотра. Ахалита всё не возвращалось. Поэтому я решил проверить лично, чем она там занимается. Я сильно надеюсь, что девушка просто затянула с пытками, а не отправилась из-за отцом парня. К счастью, она именно что затянула. Криков я не слышал, Алита позаботилась, чтобы никто не пришёл на помощь этому выродку. В такие моменты очень удобно иметь способности редактора. Я могу видеть сквозь стены, независимо от того, какие меры были приняты, чтобы скрыться от моего взгляда. Эффект просвечивания работает от позиции системы. Для удобного редактирования самого материала и вообще всего, что висит в воздухе. К этому всему относился и дым, поэтому всю картину происходящего я видел отчетливо. А еще тут мне стало ясно, что Халита никого не пожалела. Подруги и друзья и просто посторонние люди были разорваны в клочья или лежали изуродованные тьмой тушами. Девушка пришла сюда за местью к одному человеку, а под раздачу попали все, кому не повезло находиться в доме в этот момент. Невидные, но имеющие косвенные непосредственное отношение к зверствам владельца дома. Я было уже собрался зайти, как услышал подозрительный звук на самой грани слышимости. А спустя секунду предвидение показало, что случится в ближайшие 10 секунд, и это заставило меня немедленно открыть интерфейс-редактор и начать процедуру отката мира. Больше ничего я сделать не мог. Запретить и разрывать пространство оказалось недостаточно. Я забыл, с кем имею дело, и как долго они в этом мире. Разговаривать и тем более запугивать истинных бесполезно. Они все равно останутся при своем мнении. И любого, кто смеет покуситься на их господство, они в первую очередь постараются уничтожить, как вот сейчас. Само собой, истины имели власть над военными арсеналами любой страны. Это как бы было ожидаемо. И нет ничего удивительного, что ими было принято решение стереть эту область с лица земли. Тем более Калих, кому принадлежит кластер, он же мертв и не может встать на его защиту. Откат на точку сохранения проходил, как я и ожидал. Мир развалился, теряя свою структуру, пока вокруг не осталось ничего. Затем перед моим лицом выскочила окошко с картинкой того момента, где на меня прежним вот-вот должен напасть пожиратель. И, собственно, вопрос. Восстановить ли мир или вернуться в прежнюю временную линию? Какая прелесть! Таким образом можно останавливать время в любой момент, банально выключая мир. Забавная возможность. Хотя, раз всё исчезает, воспользоваться ей в бою не получится. Разве что, если не захочу побыть один, буквально один на весь мир. Стоило мне появиться снова, я тот же скрыл своё присутствие и стал ждать появления Калиха. Себя не трогал, пускай развлекается, убить себя я всегда успею, а вот с истинами стоит разобраться сразу. Как только разрыв пространства появился за спиной меня прежнего, я рванул туда пространственными шагами, а после рывком. Калих не успел удивиться произошедшему, как получил мощный удар в лицо, причём я совсем не сдерживался. Я атаковал его вместе со всеми дополняющими техниками. Так что мерзавец влетел обратно, как пуля. Ещё и несколько стен пробил своим телом, поднимая облака пыли. Я перешагнул на ту сторону и закрыл за собой разрыв пространства. А бросив взгляд назад, успел заметить замешательство на лице меня прежнего. Он не понял, что только что произошло. Да и не успел бы заметить. Однако моё лицо парень углядел, а на нём ухмылку. «Думаю, прежний я сделает правильные выводы. И когда придёт время...» он сможет дать достойный отпор. Способности Калиха я лишил сразу же, как только увидел. И сейчас он не сможет сбежать. И так будет со всеми истинами, которых я встречу. Говорить с ними смысла нет, поэтому только смерть и ничего больше. Переместившись к нему, коснулся его пальцем, чего тот превратился в облако крови. Тянуть с истреблением нельзя, чем быстрее я их всех изведу, тем меньше вероятности, что они смогут принять ответные меры. Калих пошёл со мной на связь по причине того, что я выходец из его кластера. И именно его голос звучал во время начала отсева. Остальные кластеры имели своих владык. Вот по ним я и хочу прошвырнуться. И начну с самых древних. Так как тогда четвёрка истинных осталась для дальнейшего общения, мне удалось узнать, в каких местах они были до того, как отправились проверять, от чего откатилась новая эра. И, само собой, моя первая цель – это самый древний из них. На данный момент первый клиент находился в Лондоне, в очень роскошном помещении, которое скорее на музей походило. Непривычно для меня антураж, но такой подходящий, чтобы упокоить самого древнего из владык. Хотя конкретно этому больше подошло бы одно из его убежищ, погребённых под землёй, ещё до нашей эры. Ну да и так пойдёт. Разрыв пространства он обнаружил сразу, а вот те люди, что находились в одном с ним помещении, нет. того они удивились резкой смене поведения самого важного лица среди них. Истины не ожидал гостей, ведь приходить таким образом в их компании неприлично, поэтому первым делом заподозрил неладное. Новая эра всегда приносила хаос в размеренную жизнь общества, и сами владыки не были исключением. Каждый раз кто-то из них хотел расширить свой кластер, чтобы увеличить ежегодный урожай материала высшей категории, а Европа была одним из самых лакомых кусков, так что этот истинный привык к нападению в любой момент. Потеря способностей стала для него шоком и подарила мне достаточно времени, чтобы приблизиться, после чего его тушка превратилась в облако крови, которое рубиновым дождём украсило большинство присутствующих, Я же из этой же комнаты, не откладывая, решил свалить за следующей жертвой. Самое страшное из того, что может произойти с истинами, это лишение способностей. Именно поэтому они предпочитают не иметь дела с охотниками, и именно по этой причине они сделали мастеров. Отгоняет от себя угрозу, распыляя их силы, и имеет мощных наёмников со сверхъестественными умениями. В итоге стоит узнать истинное происхождение чего-либо, как вся таинственность рушится, оставляя после себя руины низменной необходимости. Далее мой путь лежал на восток, прямо в сердце Китая, что, по сути, было неудивительно. Плотность населения сильно влияет на появление выдающихся людей, а высокая конкуренция добавляет к этой переменной тех, кто добился этого обозначения своим трудом. Истинный находился в подземелье древнего дворца, там, куда не могли попасть простые смертные, только мастера, и то из числа доверенных лиц. «Меня там ждал сюрприз» в виде полностью готового к бою истинного в окружении мастеров, что по силе стояли в одном ряду с престолами. Однако это всё было ширмой. Стоило мне разорвать пространство, как чуйка бешено завыла, заставляя уходить со своего места пространственным шагом. Спустя мгновение из разрыва пространства вырвался яркий свет, а стену напротив сделанного мной портала снесло мощной ударной волной. Истинный подорвал себя вместе со своим замком и доверенными людьми. Он знал о моём появлении. Заклопнув разрыв, стал ждать, пока в взрыва уляжется, и первое, что заметил, это отсутствие самого истинного. Он куда-то свалил. на искусство войны!» — выргался я, пытаясь найти этого усатого засранца. Суньзы тебе тебе взад! Куда ты делся?» «Да отстаньте!» — отмахнулся яд вбежавших в помещение людей, которые попытались по мне стрелять. Их совершенно не беспокоило, что пространство наполнено радиацией, в стене огромная дыра и половина потолка объяла пламя. Они пришли сюда вытащить важных людей. И пока одни их выводили, вторые стреляли по мне, просто потому, что я тут стою весь такой опасный. После моего взмаха рукой их оружие скрутило вместе с руками. Телекинез – мощная штука, особенно когда единственная преграда для неё – это параметр духа, который у обычных людей невысок. Истинного я нашёл благодаря тому, что он попытался свалить через пространственный разрыв. Оказалось, перед взрывом он пространственным шагом переместил у себя далеко под землю. Весь его план в новой эре оказался просто как угол. Отсидеться у себя и ловить в такую ловушку каждого, кто посмеет переместиться к нему с помощью портала, не разбираясь в ситуации. Для него стало сюрпризом, что пространственный разрыв открылся прямо напротив меня, а не туда, куда он его прокладывал. А дальше что-то делать не оставалось времени. Я заблокировал его способности, после чего оказался за его спиной. Одно касание и истины превращается в облако крови. Как же мне нравится эта способность. Разбирать живое существо над частицы очень прикольно. Тем более защиты такого нет, потому что это способность редактора. Люди для системы такой же кусок материала, как истина, разве что с разумом. Суть в том, что уничтожив тело, разум остаётся существовать. То есть даже пока человек жив, тело и разум стоят отдельно. Именно эта особенность и позволяет мне разбирать людей. У редактора ещё много возможностей, но я в них ещё не совсем разобрался слишком много ограничений. На Востоке был ещё один истинный из древних, и в отличие от своего соседа, он не станет применять ядерное оружие, если, конечно, не захочет пожертвовать всем островом с несколькими городами на нём. На этот раз я решил не испытывать судьбу и переместился далеко от его местонахождения, а после уже своими силами добирался до места. Хотелось ещё заблокировать возможность перемещаться через пространственные разрывы. Но это было бы слишком подозрительно, поэтому я оставил всё как есть и сконцентрировался на цели. Этот истинный тоже ожидал нападения, только в отличие от прошлого он больше полагался на силы мастеров. Одинокий домик в поле, вокруг которого столпилась огромная армия мастеров. Тут, наверное, больше нескольких тысяч шей, и все они обладают способностями. И мне очень любопытно, что они делают в мирное время, тогда, когда их господин вне опасности. Тут я решил не юлить, и атаковать в лоб. Тем более моих способностей хватит, чтобы устроить тут небольшой ад. Всё поле покрылось чёрным пламенем, сжигая мастеров вдоль секунды. Пирокинез – такая же страшная штука, как и телекинез, особенно когда его сила повышена за счёт параметров. Истинному тоже досталось изрядно, поэтому попытался сбежать пространственным шагом в заранее отмеченное место. И я последовал за ним, где и заблокировал его способности, а после и самого его превратил в кровавое облако». Остался последний из древних истинных, и на этот раз мой путь лежит в Штаты, в Калифорнию. Я даже не удивлён его выбором. Расон, а точнее она, ожидает нападения, то лучше бы этому произойти вместе, где достаточно просторно. Да и Долина Смерти отличное место, чтобы похоронить кого-то слишком самоуверенного, кто смеет нападать на древнего владыку. Вы для неё? За ней иду я.